Нежданный дождь. Все тучки, тучки, А кругом все сожжено, все умирает. Какой архангел их крылом Ко мне на Нивы навевает. Повиснул дождь, как легкий дым, Напрасно степь кругом алкала. И надо мною лишь одним Зарею радуга стояла. Смирись, метущийся поэт, С небес нисходит жизни влага. Чего ты ждешь, того и нет. Лишь незаслуженное благо. Я ничего я не могу. Один лишь может, кто могучий, Воздвиг прозрачную дугу И живоносный шлет тучи.